Глава сорок ш е с т а Шаттл. Насколько я припоминаю, заметил доктор Андерсон, первая ракета Годдарда пролетела около п я т и метров. Интересно, удастся ли мистеру Чану превысить этот рекорд? Будем надеяться, иначе нам не сдобровать. Почти все учёные собрались в кают компании и galaxy и и каждый с беспокойством смотрел в сторону кормы. Хотя вход в гараж и был вне поля их зрения, скоро они увидят Билла Те, когда или если он вылетит наружу. Никакого отсчёта не было. Чан не спешил, тщательно проверяя все приборы. Он взлетит, когда убедится, что готов к этому. Из шаттла убрали всё, что можно, стараясь максимально облегчить его. Топливо оставили лишь на сто секунд полёта. «Если операция будет успешной, этого количества хватит с лихвой, если взлет закончится неудачей, лишнее топливо будет не только бесполезным, но даже и опасным». «Поехали!» — небрежно произнес Чан. Это походило на трюк фокусника. Все произошло так быстро, что напоминало оптический обман. Никто не заметил, как Билте вылетел из гаража, потому что он был окутан облаком пара. Когда облако рассеялось, шаттл уже садился в двухстах метрах от корабля. По кают компании пронёсся дружный вздох облегчения. «Победа!» — воскликнул бывший исполняющий обязанности капитан Ли. «Он побил рекорд Годдарда! И без всяких усилий!» Билл Т., стоящий на своих четырёх приземистых ногах на фоне унылого ландшафта Европы, походил на увеличенную и еще менее элегантную модель, с п у с к а е м о г о аппарат Аполлон. Но когда капитан Лаплас смотрел из рубки, ему в голову пришла другая аналогия. Он подумал, что его корабль напоминает выброшенную на берег самку кита, в муках родившую китенка. Капитан надеялся, что к и т ё н о к выживет». Ещё через сорок в о часов Уильям Цунг был полностью снаряжён и проверен в испытательном д е с я т к и л о м е т р о в о м полёте над островом. Теперь он был готов к вылету. Для экспедиции времени было вполне достаточно. По самым оптимистическим расчётам, «Юниверс» прилетит не раньше, чем через три дня, а полёт к горе Зевс, даже принимая во внимание то, что понадобится время, чтобы установить приборы доктора Вандерберга, займёт всего шесть часов. Сразу после посадки капитан Лаплас пригласил второго помощника Чана к себе в каюту. Чан заметил, что капитан чувствует себя неловко. «Отлично, Уолтер. Хотя, разумеется, другого мы и не ожидали». «Спасибо, сэр. Неприятности?» Капитан улыбнулся. «В дружной команде не бывает секретов». «Главное управление, как обычно. Мне не хочется разочаровывать вас, но они требуют, чтобы в горе з е в с отправились только доктор Вандерберг и второй помощник Флойд». «Понятно», — отозвался Чан с оттенком горечи. «И что вы ответили?» «Пока ничего. Именно поэтому я вас и пригласил. Я готов заявить, что вы единственный пилот, способный выполнить это задание». Они сразу поймут, что это чепуха. Флойд справится с шаттлом не хуже меня. И никакой опасности, если не принимать во внимание отказ какого-нибудь механизма. Впрочем, это может случиться с каждым пилотом. И всё-таки я готов рискнуть, если вы настаиваете. В конце концов, кто может мне помешать? А когда мы вернёмся на Землю, на всех нас будут смотреть, как на героев». Чан молчал. Он производил в уме какие-то сложные расчёты и, судя по всему, остался доволен полученным результатом. Замена 200 килограммов полезной нагрузки топливом открывает перед нами новые интересные возможности. Мне и раньше хотелось сказать об этом, но Билл Т с полной командой и дополнительными приборами на борту не справился бы с такой задачей. «Уже догадываюсь. Великая стена». Конечно, облетев вокруг раза два, можно как следует осмотреть её и узнать, наконец, что она представляет собой в действительности. Мне кажется, у нас и так отличное представление о стене. Стоит ли искушать судьбу? Может и нет. Но есть ещё одна причина, для некоторых из нас она кажется ещё важнее. Продолжайте. Тянь. Он находится всего в десяти километрах от стены. «Нам хотелось бы сбросить там венок». Так вот, что обсуждали его офицеры с такой торжественностью, в к о т о р о й раз капитан пожалел, что не владеет мандаринским наречием китайского языка. «Понимаю», — тихо произнес он. «Мне нужно подумать и спросить мнение Вандерберга и Флойда». а разрешение начальства?» «Обойдемся без них. Я сам приму решение».